Глава 14 Я вскрикнула по девичьи, зажимая руками рот. Хитва не достал. Но тут Брил странно дернулся, хватаясь зазад, зад, а через миг между ним и Хармсом возник паштет. Грозно рыча Альфин поднялся на задние лапы, а передними уперся в грудь Дроу. У того на лице проступило выражение неописуемого изумления и почти детской обиды. Альфин! — удивленно воскликнул он, потирая рукой ягодицу. — Он что меня клюнул. Радуйся, что только клюнул, — злорадно ухмыльнулась я, а то ведь мог и кусок отхватить. Да я тебе! Брил дернулся было ко мне, но так и остался болтать ногами в воздухе, как я некогда. А все потому что Хармс, недолго думая отбросил в сторону камзул и схватил дроу за ворот рубашки. Да и Пашка недвусмысленно зарычал, поднимая перья. Хватит! Резкий окрик заставил нас всех замереть. А вот и еще один старый знакомый, Ариан. Драконий принц во всем своем великолепии, в светло-голубом камзоле, расшитом серебряными нитями, только на этот раз не один, а под руку с темноволосой девицей в золотистых шелках. Следом за ними, держа над головой девицы раскрытый кружевной зонтик, семенила миловидная блондинка в одежде чуть поскромнее горничная или служанка. Увидев приятеля, брил глухо выругался и перестал дергаться. Паштет тут же принял скучающий вид, мол, не он только что покушался на царственный зад. Харамс, растерявшись, выпустил брила. И тот, прожигая нас ненавидящим взглядом, подхватил с земли свой камзол. Я же осталась сидеть на земле, мечтая, чтобы она разверзлась и поглотила меня. «Что здесь происходит?» Ариан кинул нас своим фирменным вымораживающим взглядом. «Забыли, что бывает за драки? Все отношения выяснять только за территорией Академии. Брил, тебя это тоже касается» обратился он к Дроу. «Путается тут под ногами», — процедил тот сквозь зубы и пнул камешек, случайно попавший под ноги. Я поднялась, потирая отбитый бок и угрюмо косясь то на ледяного дракона, то на его девицу. Девица в ответ оглядела меня, облила холодным презрением и скривила пухлые губы. Меня это неприятно задело. Что-то похожее на обиду шевельнулось в душе». Ариана никогда не посмотрит на такую, как я. Что в моем мире, что в этом. Красивые и богатые парни не обращают внимания на невзрачных и бедных девушек. Им подавай модельных красавиц, чтобы ноги от ушей и чтобы обёртка была соответствующая. С досадой я даже забыла, что в данный момент вовсе не девушка. А вот блондинка, в отличие от своей хозяйки, Мне улыбнулась и кокетливо поправила волосы. Я поймала на себе ее заинтересованный взгляд и поспешно отвела глаза в сторону. Она флиртует со мной. Вот это номер. Ариан перевел взгляд на меня и едва заметно поморщился, оценив мой непритязательный вид. Что вы здесь забыли? Мы просто шли, буркнула Нихотя, а он меня толкнул. Кинула на дро обвиняющий взгляд. И услышала, как тот скрежищет зубами. В руках Брилл держал какую-то веточку, но после моих слов с треском сломал и бросил под ноги. Видимо, нервишки у парня шалят. Ему бы валерьяночки выпить. Брилл. он вызвал. Парень нехотя задрал рукав. На тыльной стороне его запястья полыхали какие-то знаки. То ли руны, то ли иероглифы. Лично. А, ну теперь ясно, какая муха его укусила. Видимо, не Арректор и решил ковать железо, пока горячо. Только почему именно брил? Будет вызывать принцев по одному и устраивать очные ставки? Между тем, ледышка, как я прозвала Ариана про себя, перевел взгляд на Альфина. И на его лице проступило уже знакомое удивление. «Чей зверь?» Он глянул на Хармса, потом на меня. «Мой». В доказательство положила руку паштету на холку. Любопытно. Ледышка прищурился. И почему мне кажется, что я тебя уже где-то видел? Твоего зверя так точно. Ой, что-то мне не нравится его взгляд. Даже озноб по спине побежал, вызывая мурашки. «Как тебя звать?» Злат Найринас вздернула нос. На этот раз имя отлетело от зубов без заминки. Что ж, будем знакомы, Злат. Я, наследный принц Леронии Арианир Вейрелис. Фух, пронесло. Видно, сработал отвод Марцеуса, раз Ариан меня не запомнил. Да и Брил ведет себя так, будто первый раз видит. А это. Драконий принц с холодной усмешкой кивнул в сторону Дроу. Брилианар Дуркханар, Ханар, единственный сын королевы Мхарктадур. Знаешь, что бывает за нападение на особ королевской крови? Нет, не пронесло. Несмотря на то, что мне послышалось мрак тех дур, веселиться желания не возникло. Мы не нападали, заявила я горячись но холодок страха уже сдавил мое сердце. Нам с Хармсом только обвинения в покушении на принца в крови не хватало для полного счастья. Просил же Марцус вести себя тихо и не лезть на рожон. «Ты, может, и нет, а вот твой друг...» Взгляд Ариана уперся в Гаргула. «Его действия можно расценивать как нападение». Я увидела, как Хармс побледнел и сутулился. Не хочется этого делать, но ради него придется извиняться и постараться замять конфликт. Если горгушу отчислят, не успев принять, то одна я не выживу в этом змеином гнезде. Вон как Брил меня глазами сверлит, будто дырку проделать хочет. И что я ему сделала? За что так ополчился? Не может же он догадываться, что к ректору его вызвали из-за меня. «Но я могу вас великодушно простить», — продолжал Ариан, — «с одним условием». «Это с каким? Ой, не нравится мне его голос? Расскажешь, откуда у тебя геральдический зверь королевского дома?» «Конечно же, всю правду я ему не скажу ни за какие ковришки, но что-то придется сказать, иначе он не отстанет». Чувствуя себя неловко под пристальным взглядом Ариана, я коротко передала, как мы с Марциусом нашли в поле труп самки и вынули из ее живота еще живого детеныша, И что мне пришлось заботиться о нем. «Альфин пожелал остаться рядом со мной», — закончила я. «Его никто не заставлял». «Вот это и странно», — задумчиво ответил драконий принц, вглядываясь в меня. «Почему он выбрал обычного парня?» В голове мелькнула спасительная мысль. «Я необычный. Мой дядя Марциус Нейринас, бывший ректор Академии». «Может, мнимое родство с Марциусом добавит мне очков в глазах этих снобов?» «Ах, вот оно что!» Ариан качнул головой и окинул меня насмешливым взглядом. «Что бывшего ректора не хватило денег одеть племянника поприличнее?» «Альфины интуитивно чувствуют магический уровень разумного существа и выбирают в партнеры того, кто сильнее. В партнеры, не в хозяева», — заметил он, видя, что я нахмурилась. «Они могут добровольно согласиться служить ему, но такие случаи можно по пальцам перечесть. Лишь двум королям из династии верили, удалось приручить этого зверя». Первым был основатель нашей династии Котовый Эйрелис. Со времен его управления Альфин изображен на нашем семейном гербе и является символом лиронии. Не все измеряется силой, и я решила поспорить, что насчет доброты, что если зверь чувствует доброе отношение к нему и может ответить любовью. Правда? усмехнулся ледяной принц. Тут он сделал жест свободной рукой, подзывая к себе животное. На второй у него висела брюнетка со скучающим видом. Похоже, такое чудо, как Альфин, ее ничуть не интересовало. А я скрыла ухмылку. Ага, сейчас! Возьмет Пашка и подойдет по одному лишь его желанию. Но. Альфин и правда приблизился, медленно, настороженно глядя на принца, Он приблизился». Парень крутанул рукой еще раз, и в его ладони образовался голубоватый светящийся шарик. Паштет завороженно уставился на вспыхнувшую сферу. Из его раскрытого клюва едва слюна не текла. «Хочешь попробовать?» — улыбнулся ему Ариан. Причем улыбнулся по-доброму. У этой ледышки даже лицо засветилось». Пашка скосил на меня виноватый взгляд. Чувствовал, видимо, что мне это не нравится, но я молчала, ждала, что он сам решит. А принц, как истинный искуситель, поднес раскрытую ладонь со светящимся шариком прямо к клюву Альфина, маня соблазнительным сгустком магии. В широко раскрытых неподвижных глазах питомца я увидела отражение сферы. На краткий миг мне показалось, что в воздухе появился аромат ванильного мороженого, хрустящих вафельных трубочек и еще чего-то неуловимого, но безумно вкусного. И Пашка, предатель, не выдержал. Схватил и проглотил шарик одним махом. Облизнулся от удовольствия и... поплыл. Довольная мордашка выразила высшую степень блаженства, а глаза радостно заблестели. Альфин уже с обожанием посмотрел на ледяного принца в ожидании новой порции. Ариан, глядя на него, рассмеялся. «Чем ты его накормил?» «Я не хотела показывать недовольство, но оно все же пробилось в голосе. Он недоуменно взглянул на меня. «Дал ему честь своей магии, и она пришлась ему по вкусу», — пояснил Ариан. А потом взял гад и еще под клювом Альфина почесал, говоря всем своим видом и действиями: Вот, смотри, разве я не прав? Достаточно дать зверю то, что ему нужно, и он уже твой. Я раздосадовано глянула на Пашку. Тот и не думал возмущаться, еще и бессовестно курлыкнул от удовольствия. Но, заметив мою реакцию, виновато опустил голову и отошел от дракона. Я его кормила, я его поила, а он Пашка будто прочитал мои мысли, дернулся и тут же спрятался за моей спиной: подальше от соблазна или моих глаз. Не знаю чем бы это все кончилось, но тут раздался голос брила. Поддав ногой все тот же злосчастный камешек, Дроу засунул руки в карманы и глухо сказал, обращаясь к дракону: « Ладно, Ари. Ты тут наслаждайся, а я пойду. Мне еще со стариком разбираться. Чего-то он сегодня злой. Конечно, будешь тут злым, когда на веренной тебе территории такое творится. Студенты сбегают с уроков, грабят королевские сокровищницы, а потом еще и запрещенные ритуалы проводят с последствиями в виде меня. Подожди, ледяной, нахмурившись, наконец-то отлип от своей девицы. Даже на Пашку смотреть перестал, отчего мой питомец тихонько вздохнул. «Ты что-то недоговариваешь?» «Давай не сейчас». Дроу зыркнул на нас Хармсом. «Потом поговорим». Развернувшись, он направился прочь, худощавый, в черном камзоле, с растрепанной косой, что нервно и почти зло листало его по спине. И мне показалось, что дело не только в вызове к ректору. «Есть что-то еще. «Впрочем, какая мне разница?» «Он всегда такой вежливый», — пробормотала, глядя ему вслед. «Для Дроу он очень даже вежливый». Ариан припечатал меня выразительным взглядом. «Не советую вставать у него на дороге». «Да упаси боже!» «Я чуть не перекрестилась по старой памяти». «Нервный какой». Пусть живет сто лет, а я как-нибудь сто один проживу. В одно мгновение Ариан оказался рядом со мной. Просто мелькнула перед глазами снежная пелена, в лицо ударила колючим морозцем, а через миг я уже болтала ногами в воздухе, вися в полуметре от земли. Что, опять? Только на этот раз мне в глаза с ледяной угрозой смотрел предмет моих нелепых фантазий. «Не смей так говорить о том, о чем не имеешь понятия», — процедил он, глупый мальчишка. «Да что ж они все трясут меня, как погремушку? Или у меня на лбу большими буквами написано «Сожми и потряси?» Хорошо, хоть щупать не начал, только воздух подвесил. А то был бы нежданчик для ледяного принца». За спиной зарычал то ли харам, то ли Альфин. Я оглянулась Мои друзья оказались отрезаны от меня лесом из острых ледяных кольев. «Не трогай их!» — крикнула, сжимая кулаки. И поняла, что выгляжу жалко, дергаюсь тут, как червяк на крючке. А обе девицы успешно делают вид, будто кусты вдоль дорожки интересуют их больше, чем то, что здесь происходит. Эта мысль разозлила меня, заставила ощутить, как знакомый жар разливается по венам, и сосредоточивается в руках. «Тише, Злата, дыши. Эти тщеславные снобы не стоят твоего гнева. Ни один из них». «Никто их не трогает». Ариан лениво разжал пальцы. «Просто не хочу, чтобы нам помешали». Я с облегчением почувствовала под ногами земную твердь. «Спасибо, что хоть не швырнул меня, а аккуратно поставил». Даже несуществующую саринку сбил щелчком с моего плеча. Чего ты хочешь? Уставилась на него все еще злясь. Продемонстрировать свою силу? Поздравляю, ты ее продемонстрировал. Унизить того, кто слабее? Поздравляю, унизил. Что еще? Он хмыкнул. Значит, так ты это воспринял. Странный ты. Не испытываешь ни малейшего уважения к своему будущему суверену. Хотела сказать ему, что век суверенов давно прошел, и живем мы в свободном обществе, где все равны». Но в последний момент захлопнула рот и только зубами скрипнула. «Чего вы хотите, ваше высочество?» выдавила через силу, подражая книжным героям. «От тебя ничего». Ариан перевел взгляд на Пашку, что бесновался за ледяной стеной. А вот с твоим зверем хочу познакомиться ближе. Кажется, вы с ним уже познакомились, ваше высочество. Не сдержалась и все-таки сделала ядовитый акцент на последних словах. Ариан вздернул белые бровки, но ничего не сказал. Улыбнулся краешком рта. Может, дадим ему право решать самому? Мне нечего было возразить, разве что молиться про себя, чтобы Пашка оказался на моей стороне. Драконий принц взмахом руки убрал ледяную преграду. Хармс и Паштет в тот же миг оказались рядом со мной. Горгул набычился, сжал пудовые кулаки, готовые в любой момент броситься в бой, хоть с принцем, хоть с самим королем. Альфин для острастки щелкнул клювом, но в его глазах застыла растерянность. Он не сможет пойти против принца, даже если я прикажу. Но я не хотела драки. И не потому, что Ариан по какой-то нелепой причине нравился мне. Он прав, за нападение на принца крови по головке не гладят. А я себе никогда не прощу, если из-за этого Хармса исключат из академии или... «Посадит в тюрьму». «Ладно», — вздохнула, сдаваясь. Тронула друга за локоть, чтобы успокоить, и отступила с ним в сторону. «Пусть паштет сам решает». «Кто?» Ариан недоуменно моргнул, глянул на Пашку и переспросил. «Как ты его назвала?» «Паштет», — повторила с досадой. Принц расхохотался, хлопнув себя по бедрам. «Отличное имечко! Главное, редкое!» Внезапно с него слетело все тщеславие, вся холодность, которой он прикрывался. И под ледяной коркой на миг проглянул обыкновенный парень живым лицом, живыми эмоциями. Такой, что не прочь подврачиться сам или с друзьями. Но это длилось лишь долю секунды. «А может, мне все показалось?» Присев на корточки и игнорируя мой недовольный взгляд, он подозвал Альфина. И тот пошел к нему, как бычок на веревочке, ткнулся клювом в пустую ладонь, обиженно свистнул. "Где мое лакомство?" А потом виновато скосил глаза в мою сторону, мол: "Прости, ничего не могу с собой сделать, инстинкт смать его". Ариан взъерошил Пашке короткие перышки и поднялся, продолжая по-хозяйски держать руку на его холке. Уже без смеха, серьезно посмотрел на меня. Альфину нужны тренировки, вряд ли ты сможешь их обеспечить. Его нужно учить летать. А еще его нужно приучить самостоятельно добывать пищу. И каким-то образом пробурчало, избегая встречаться взглядом с Альфином. Они с Арианом составляли прекрасную пару. Такую прекрасную, что у меня на миг защемило в груди. Высокий, стройный принц с ледяными глазами, лицом падшего ангела и сверкающими, как первый снег, волосами. И гордый крылатый зверь у его ног. «Охота», — ледяной пожал плечами. «Я могу научить его охотиться с воздуха». «Я же дракон. В городе нельзя охотиться?» «В городе нельзя, а в заповедном лесу можно. Мне можно», — подчеркнул он. «Тебе нельзя». Я понимала, что он прав, но мне не хотелось с ним соглашаться, не хотелось делить с ним Пашку. Ведь до этого Альфин принадлежал только мне. «Но я могу сделать исключение». Продолжил принц, почусывая Альфина, а тот блаженно щурился. «И получить разрешение на твое имя. Под мою ответственность, разумеется». Деваться мне было некуда. Он мог просто позвать Альфина, и тот бы пошел за ним, за его магией, на край света. Оставалось только выторговать себе пару поблажек. «Хорошо, я согласен» но с одним условием». Ариан, выжидающий, выгнул левую бровь. «А я выпалила одним духом, боясь, что меня перебьют». «Разрешение на двоих, на меня и Хармса», — оглянулась на друга. Тот утвердительно сверкнул глазами. «Хм. А ты, парень, не промах», — хмыкнул Лидышка, оценив мой короткий спич. «Я подумаю». Это был тот самый момент, когда стоило гордо уйти. Но я сомневалась, что получится гордо, если паштет за мной не пойдет, а останется с принцем. И все же решил рискнуть. Тем более время уже поджимало, Марцелл сдал нам два часа, а мы еще даже до коменданта не добрались. «Думайте, ваше высочество, а мы пойдем? свистнула, подзывая Альфина, и, не оглядываясь, направилась в сторону, противоположную той, куда ушёл Дроу. В спину уперся пронзительный взгляд, будто кто-то приложил голой коже между лопаток маленький кубик льда. Я шла, тяжело переставляя деревянные ноги, считала шаги и чувствовала, как этот кубик медленно, даже задумчиво скользит вниз, изучает меня. И только усилием воли заставляла себя держать плечи прямо. А сама кусала себя за щеку, чтобы Хармс не догадался, что я сейчас разревусь. На десятом шагу, когда слезы уже готовы были брызнуть из глаз, что-то теплое ткнулось мне в бедро. Альфин нагнал нас бесшумной кошачьей походкой. Пашка, выдохнула я, чувствуя, как от нахлынувшего облегчения становятся ватными ноги не выдержала, нагнулась и обняла Альфина за шею. Ты здесь. В ответ он что-то пророкотал, мол, ну как ты могла подумать, что я тебя брошу. Все еще обнимая его, оглянулась. Ариан стоял на дорожке. Брюнетка что-то говорила ему капризно, дуя губы и дергала его за рукав, требуя внимания. А он будто не слышал ее. Он не мигающе смотрел на меня. Странно так, недоверчиво, даже ошеломленно. Движение за его спиной заставило меня перевести взгляд. Увидев, что я смотрю на неё, блондиночка приложила пальцы к губам и послала воздушный поцелуй. «Мне?» Нервно икнув, я отвернулась и ускорила шаг. «Надеюсь, мы с ней видимся первый и последний раз». В тот момент я еще не знала, что ошибаюсь.